Часть вторая. Пилатес. Правильное дыхание плюс физическая нагрузка равно идеальной формы. В этой части дыхательная гимнастика от Мадонны, релаксация, недельный курс Пилатеса. Пилатес как система. Все новое – это хорошо забытая старая. История системы Пилатес еще раз подтверждает эту аксиому. Разработана она была почти 100 лет назад. Отцом этой уникальной гимнастики является Джозеф Убертус Пилатес. Он родился недалеко от Дюссельдорфа в Германии. Как это часто бывает, люди, добивающиеся чего-то в жизни, в детском возрасте бывают слабыми и болезненными. Маленький Джозеф часто болел, страдал рахитом, астмой, ревматизмом. Став школьником-подростком, он начал изучать различные системы физической культуры от йоги до метода выздоровления Древней Греции и Рима занимался гимнастикой, плаванием, лыжами. К юношескому возрасту Джозеф настолько окреп, что добился значительных успехов в плавании, прыжках в воду и гимнастике. Юноша начинает разрабатывать собственную программу физического совершенствования и укрепления тела. Позднее он назвал эту методику «искусство контроля». В 1912 году Пилатес сменил немецкое гражданство на английское и стал профессиональным боксером – и одновременно детективом Скотланд-Ярда. Во время Первой мировой войны английские власти интернировали его из-за национальности. Пилатес проявил себя в этой ситуации как исключительно сильный человек. В Ланкастерском лагере он обучал заключенных в борьбе и самообороне. На острове Мэн, работая санитаром в госпитале, Пилатес решил всерьез заняться вопросами физической культуры и спорта. Для раненых с повреждениями опорно-двигательного аппарата Он создал систему тренажеров в виде пружин, прикрепленных к кровати. Они получили название «Универсальные исправители». Позднее на базе этих устройств врачи разработали программу занятий по методике Пилатеса на тренажерах. Именно она помогает реабилитироваться спортсменам, военным и другим людям, получившим серьезные травмы и ранения. Первая мировая закончилась. Пилатес вернулся в Германию. Он продолжает активную работу по развитию своих методов, сотрудничает с самыми прогрессивными специалистами в области культуры движения, преподает полицейским Гамбурга физическую подготовку. Однако после предложения немецких властей работать в германской армии, Пилатос покидает страну и в 1926 году эмигрирует в Нью-Йорк. Именно в Соединенных Штатах Джозеф вместе с женой открыл свою первую школу. Большим успехом его система пользовалась у танцоров и балетмейстеров. По ней занимались Марта Греком и Джордж Баланчин, Рудольф Сен-Денни, Тед Шон, Элвин Эйли, Ханя Хоппен, Джером Робинс и их ученики. В 1945 году вышла книга Джозефа Пилатеса «Возвращение к жизни». В название книги автор вложил смысл нового метода упражнений – Здоровый образ жизни с помощью пробуждения тела через движение и сознание, через осознанную мысль. Цель книги – помочь людям достигнуть крепкого здоровья, базируясь на уравновешении физических, умственных и духовных качеств человека. К сожалению, долгие годы система Пилатеса была известна только профессиональным танцорам, военным и людям, профессии которых были связаны с риском. Только в 1970 году с этим методом познакомились англичане. Алан Хёрдман обучался у последователей Пилатеса, Рона Флетчера и Короллы Тир и открыл свою студию в Лондоне. Сейчас она является самым известным мировым центром по изучению системы Пилатеса. Джозеф Пилатес разработал 34 упражнения, на сегодняшний день их создано уже около 500. В 1990-е годы, когда фитнес-индустрия зашла в тупик в создании новых оздоровительных и тренировочных программ, метод пилатеса стал той соломинкой, за которую хватились специалисты, а за ними и звезды. На сегодняшний день в США открыто около 1700 пилатес-студий, в Англии – 520. В Москве в 2003 году открылся первый институт пилатеса в России. Так чем же хороша эта система? Занятия по системе пилатеса. Тонизируют мышцы, развивают равновесие, развивают дыхательную систему, укрепляют мышцы пресса и спины, улучшают гибкость и подвижность суставов, улучшают телосложение, помогают бороться с депрессией и противостоять стрессу, делают ваши движения легкими и грациозными. Очень важно, что занятия по системе пилатеса не отнимают много времени. Достаточно заниматься 10-15 минут в день, и без изнурительных тренировок ваше тело станет идеальным. Минимальные затраты времени и максимальная польза – вот девиз современного человека и современной гимнастики. Помимо всего прочего, упражнения строятся так, что на сердечно-сосудистую систему приходится минимальная нагрузка. Поэтому пилатесом можно заниматься в любом возрасте. Сам Джозеф Пилатес успешно выполнял свои упражнения и был в прекрасной физической форме и в восемьдесят лет. Можно попробовать со временем побить рекорд отца-основателя этой системы.